Глава сорок девятая. Оливия лежала в тёплой постели и совсем не хотела вставать. Воспоминания минувшей ночи с Даниэлем заставили её губы растянуться в улыбке. Он ушёл ровно за пятнадцать минут до прихода Мэл, но Оливия не вышла встретить подругу, притворившись, что спит. Открыв глаза, она мысленно определила время, приблизительно полдень. Солнце ярко освещает комнату, времени до вечернего вылета в Пекин ещё много. Значит, можно не торопиться и отдаться наслаждению от воспоминаний. После веселой ночи и шикарного праздника Мэлла не чувствовала себя более отдохнувшей, чем после недельного пребывания дома между рейсами. Устроить праздник для лётного состава было отличным подарком от начальства. Она никогда ещё не видела столько пилотов, стюардов и стюардесс а в одном месте, а она никогда не пела на сцене для своего капитана, получая массу удовольствия, и она никогда не видела танца, который вызвал бурю эмоций в её сердце. Она до сих пор не могла поверить в то, что видела тогда. Её групповое выступление с гимном просто померкло на фоне фламенко. Получив вдохновение от воспоминаний, она стала танцевать в гостиной, пытаясь повторить движение Оливии. «Жаль, что Герберт не Даниэль, и в нём нет столько страсти, сколько есть в испанском капитане». Она взмахнула руками в воздухе, напевая мотив, который всю ночь был в её голове, и быстрыми шагами преодолела комнату. Но, наступив на что-то твёрдое, у дивана вскрикнула и опустилась на пол. «Мать твою, Герберт! Когда ты прекратишь раскидывать свои вещи по всей квартире?» Прошипела она, держа в руках маленький самолёт, зажим для галстука каких сотни валяются в их общей комнате. Она зашла Герберту, кидая вещицу ему в руки. «Я на него наступила, чуть не сломала себе ногу. Можно попросить об одной услуге. Всего одной. Дальше этой комнаты твои вещи передвигаться не должны». Он не поймал, это её не удивило. Но Герберт лениво подобрал зажим, пытаясь рассмотреть. «Это не мой». «Ха!» — возмутилась девушка. «А чей мой?» Я не ношу галстуке, как ты мог заметить. Это Airbus 380. Я летаю на Боинге 777. Плюс он золотой, и на нём надпись «Капитан ДФТ». Я не капитан, у меня другие инициалы. Вернее, на моих не золотых зажимах вообще ничего не написано. Он передал самолёт обратно Мэл и вновь уткнулся в телевизор. Ошарашенная Мэл ещё минуту рассматривала двухпалубный лайнер и надпись. «Оливия?» прокричала она, быстрым шагом преодолев две комнаты и вламываясь в комнату подруги. «Как это оказалось у нас?» От неожиданности появления кричащей Мелани Оливия забыла про всё, о чём думала на протяжении двух последних часов. Остальные шесть вылетели из её головы, как только взгляд коснулся золотой, хорошо знакомой вещи Даниэля. «Как могло так случиться, что сейчас подруга держит это в руке?» Во рту пересохло и резко начало тошнить. Дрожащая рукой девушка провела по волосам, пытаясь придумать глупую отговорку. «Что это?» «Не глупи. Эта вещь принадлежит Даниэлю. Что он здесь делал?» «Действительно, что делал ее капитан посреди ночи?» «Зашел на кофе?» «Нет. Поговорить?» «О чем?» «Хочет выгнать ее из своего экипажа». «При тут зажим? Может быть, придумать драку между ними?» «Нет. Мэл никогда не поверит. Он пришёл забрать свои инструменты и решил снять галстук. Кивнула Мэл. «Не держи меня за дуру! Ты спишь с ним?» Оливия готова была разреветься. Она молилась про себя, не понимая, как ей это поможет. Зачем она предложила ему подняться? Почему не смогла просто молча уйти? Можно было всё избежать. Одной рукой, прикрывая обнажённое тело одеялом, она взяла золотой самолёт и сжала его в кулаке. «Да». Это правда резанула слух не только Мелани, но и Оливии. «Господи!» — прошептала Мел, закрывая рот рукой и садясь рядом на кровать. По выражению её лица можно было подумать, что кто-то умер. Теперь Оливия не знала, за кого переживать больше. «Когда ты успела? Почему не сказала мне? Это произошло сегодня впервые? Господи, Оливия, это же Даниэль!» «И что?» Волнение начало угасать, на смену ему пришло в возмущении. «Ты, Герберт, это нормально. А я и Даниэля морально?» «Он твой капитан, Оливия! Капитан, это не стёрд! Даниэль отличный парень, он прекрасный друг, но, к твоему несчастью, он отличный пилот и в милости у начальства. Если, правда, о вашей связи выплывет наружу, то, скорее всего, своего места лишишься ты, а не он». «Я знаю», кивнула Оливия. «Но ничего не могу с собой поделать». Он как магнит, меня притягивает к нему даже на расстоянии». Мэл долго молча смотрела на подругу, обдумывая её слова. «Она сама находилась в этом плену и прекрасно её понимала. Хотя я догадывалась, что этим всё закончится, — наконец произнесла она, — но надеялась, что это всего лишь моё воображение». Оливия грустно вздохнула. «Хотела бы она, чтобы это было всего лишь воображение, но нет». «И какие твои планы?» — поинтересовалась Мэл. «Мой план, чтобы никто ничего не узнал. Я не знаю, сколько продлится эта связь, но очень надеюсь, что недолго». «План хороший и глупый одновременно». «А какие у тебя планы на Герберта?» — возмутилась Оливия, нахмурив брови и пристально смотря на подругу. «Они никогда не обсуждали будущее Мэл с Гербертом, потому что Оливии эта связь со стюардом была...» Непонятно с самого начала. Если он сделает мне предложение, я выйду за него замуж? Ничего глупее Оливия не слышала. Жертвовать карьерой, которая так удачно началась ради человека, чье лицо она даже не помнила, чей характер загадка, лучше не иметь никакого плана, чем кидаться в неизвестность, лишаясь всего. Ты шутишь, Мэл? «Нет, я не шучу. Я много думала над этим и пришла к выводу, что не могу всю жизнь летать. Рано или поздно нам придётся выбрать что-то одно, либо семья, либо карьера. Пусть будет поздно. Ещё слишком рано, чтобы думать об этом. Я люблю Герберта». Взгляд Мэл опустился на руки. Её милыни, с которой они прошли тяжёлый отбор в Arabia Airlines, с которой учились несколько месяцев, забыв про сон и еду, с которой радостно получали дипломы, сейчас сдавала, теряя всё это. Оливия не узнавала её. "Мэл, ты так любишь его?" "Да. А он? Он тоже." Только сейчас Оливия поняла, что за последние месяцы перестала замечать им вокруг себя других людей. Она все это время думала о себе и своих проблемах, не замечала Мелани. Как могло такое случиться? Все внимание Оливии переключилось на Даниэля. Этот факт разозлил девушку, и она обняла подругу, ощутив в руке неприятную боль от маленького золотого самолета. Даже сейчас Даниэль напоминал о себе. «Но мы говорили не обо мне», — натянуто улыбнулась Мел. «Мы говорили о тебе». «Я не собираюсь бросать работу ради мужчины». «Для меня важна карьера. Я долго шла к этому, и я не хочу терять то, что имею». Она умолчала лишь об одном. Её капитан был тем, кого она тоже не хотела терять. За три часа до вылета в Пекин Даниэль находился в главном здании аэропорта возле стола, за которым сидела большая тучная женщина. Она составляла графики полётов для их рейса уже более трёх лет. И каждые полгода перед учёбой своего экипажа капитан просил поменять лётный график. Необходимо сбавить темп или изменить маршрут на более щадящий. «Вы хорошо спите ночью, Аманда?» Целый час он потратил на неё, временами посматривая на часы, боясь пропустить брифинг. «Вы меня запугиваете, капитан Фернандес?» «Нет, я пытаюсь понять, что вы за человек». «Рассчитаете, что мои люди могут не спать ночами, работая, а дни проводить на учёбе?» «Они знали, куда шли работать, тем более за деньги, что им платят, можно не спать месяцами». Это стало последней каплей. Он устроился поудобнее в кресло, откинулся на спинку и снял фуражку. «Мой рейс в Пекин задержится ровно настолько, насколько вы задержите меня. Я не уйду отсюда, пока не добьюсь своего. А я это сделаю, будьте уверены». Капитану показалось, что от злости на её полном лице возникли морщины. Но он лишь улыбнулся. Её недовольный взгляд переместился с молодого капитана на компьютер. Теперь она нахмурила брови, став старше на несколько лет. Через полчаса Даниэль переступил порог предполётной комнаты, начиная утомительный брифинг с сияющей улыбкой. — У меня две новости. Одна просто новость, другая хорошая новость. С какой начать? Он сел на своё место, смотря на присутствующих взглядом, отыскивая Оливию. Вторая новость больше всех понравится именно ей. «С хорошей!» — выкрикнул Джоан. «С просто новости!» — сильно недовольный взгляд Нины заставил Джоана забрать свои слова обратно. Он кивнул, соглашаясь. «Просто новость!» — произнёс Даниэль. «Завтра сразу после возвращения из Пекина вас ждут в тренировочном центре». «Я поздравляю вас с началом учебного процесса». Ему не дали договорить недовольные возгласы и громкие вздохи. Никому не хотелось учиться после длинного перелёта. Но он повысил голос, стараясь привлечь к себе внимание. «Но есть и хорошая новость». Все резко замолчали, и Даниэль продолжил. «Мне обещали, что завтра вас не задержат надолго. Но хорошая новость не это В целях экономии вашего времени и качественного обучения нам изменили маршрут. Теперь мы будем летать на меньшее расстояние с полноценным отдыхом в 10 часов. По окончании рейса вас будут ждать в тренировочном центре. Также на это время сократилось число рейсов, поэтому вам ничего не будет мешать учиться. Не в моих силах было снять все рейсы, но это лучшее, что я мог сделать. Наконец раздались восторженные возгласы. Кто-то начал хлопать, кто-то просто выкрикивал имя Бога, кто-то благодарил Даниэля, но лишь один голос произнёс. «На какой маршрут?» Лишь одного человека мог волновать этот вопрос. Даниэль взглянул в список, лежащий перед ним на столе. Расписание на ближайшие две недели. И его губ коснулась улыбка. Ещё три месяца назад он бы никогда не включил в расписание туманный хитроу, но сейчас Лондон стал требованием номер два. Европа. Ещё три месяца назад она бы выхватила у него эту бумагу. Но сейчас девушка лишь молча смотрела на него, широко открыв глаза, изучая каждую черту его лица. Взгляд переместился на его галстук, и теперь улыбнулась она. На галстуке не было золотого зажима в виде самолёта. Он лежал у неё в сумочке, ожидая своего часа. Может быть, этот момент настанет через 11 часов после приземления в Пекине, может, через полчаса после взлёта. Машинально он провёл пальцами по галстуку, тем самым выводя её из задумчивости и ожидая нового вопроса. Но лишь лёгкий румянец на её щеках дал ему понять, что Оливия забыла, в какой город мечтает попасть. Нина пришла на помощь после бури эмоций, вскрикнув. «Любляна есть в твоём списке?» «Нет, к сожалению». Он отрицательно покачал головой и передал список Келси. «Обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы остаться в направлении Европы. Ведь мне тоже надо учиться. капитаном я ещё не посещал много европейских столиц». «Париж!» — воскликнула Келси, читая список. «Париж — наш первый город в Европе!» Эти слова заставили Оливию наконец вспомнить о Лондоне. Среди названий была столица дождливой Англии, и это заставило девушку вновь взглянуть на Даниэля, одними глазами говоря «спасибо». Он сделал это для неё. Она не сомневалась. Полёт в Пекин всегда очень тяжёлый. Рейс долгий, зачастую ночной. Сейчас они полетят в ночь встречать рассветы просидят 11 часов в кокпите на одном месте. Даниэль был готов к этому, получая разрешение на запуск двигателей. Одной рукой он потянул руды, смотря на дисплей компьютера и слушая шум двигателей. Но звонок мобильного телефона нарушил порядок действий. Это был покупатель виллы, с которым по прилёте из Пекина Даниэль подпишет договор о купле-продаже. На разговор перед долгим полётом ещё было время, но взгляд пилота на дисплее и его нежелание отвечать на звонок привлекли внимание Марка. Он молча следил за капитаном, не понимая, что могло Даниэля заставить слушать нескончаемую трель. Наконец капитан ответил на вызов. «Я передумал. Я не буду продавать дом». Твердым голосом произнес он и отключил абонента. Эти слова дались очень легко. «Ты передумал?» Казалось, Марк не верил в эти слова, желая еще раз услышать их. Ещё недавно Даниэль передумал жениться. Тогда потребовалась одна минута. Сегодня за секунду он передумал продавать свой дом. Слово «передумал» намертво въелось в его жизнь. «Да, Марк», — он перевёл взгляд на второго пилота, — следующие слова давались с трудом. «Я предложил тебе жить в моём доме до самой сделки, но её не будет, и я...» Даниэль запутался в словах, пытаясь не обидеть друга и подобрать нужные. Марк, чувствуя это, пришел ему на помощь. «Без вопросов, Кэп, считай, что сделка состоялась, тем более я уже нашел себе небольшую квартирку в центре». Даниэль облегченно выдохнул. Все оказалось проще, чем он думал. «Я рад, что отношения с твоей девушкой настолько серьезные, что ты изменил свои планы. Я всегда говорил, что все у нас будет, надо только подождать. Мне не терпится с ней познакомиться». Вот теперь можно было переключиться на работу и не забивать свои мысли не состоявшейся сделкой. Объяснениями с Марком по поводу девушки, которая, как призрак, являлась только ночью. Ответом было молчание. Полёт в Пекин всегда сложный, ночной полёт в Пекин, сложный вдвойне. И в этот раз радовало лишь то, что шумные китайцы уснули, подарив несколько часов передышки. Уставшая Оливия шла по проходу между кресел на свой законный перерыв на кухню к подругам, но, увидев Марка, поднимающегося на второй этаж, поменяла планы. Нащупав твёрдый А380 в кармане своего пиджака, она вытащила зажим, сильно сжав в кулаке. Несколько цифр на панели возле двери в кокпит, и она обернулась, видя лишь только приглушённый свет в салоне и спящих пассажиров. Зайдя внутрь закрыв за собой дверь, она понимала, что на всё про всё лишь пара минут. Но этого времени хватит, чтобы отдать капитану золотой самолётик. Этого времени хватит, чтобы просто посмотреть на него, пусть молча и всего лишь пару минут. Она протянула ладони и разжала пальцы. Одним движением он снял наушники, отложил их в сторону и коснулся её руки, но не торопился забирать зажим. «Привычка терять», — прошептала Оливия. У меня теперь появилось много странных привычек. Её нашла Мэл. Я отказался от продажи дома. Он всё ещё держал её ладони и почувствовал, как та дрогнула. «Почему?» Вновь шёпот, Оливия присела, оказавшись с ним на одном уровне, всматриваясь в его глаза и боясь услышать ответ. «Я должен сохранить то, что имею». Наконец он взял из её ладони зажим. «Мэл догадалась о нас?» «Да, но я уверена, что она никому не скажет». Её шёпот щекотал все нервные окончания. Она боялась говорить громче, боялась быть услышанной всем экипажем. «Пожалуй, я пойду, пока Марк не вернулся». Даниэль рукой притянул её к себе, почти касаясь губами. «Марк уезжает из моего дома». «Я рада за него». Она попыталась хотя бы словами быть дальше, но его дыхание в губы в паре миллиметров заставляли терять голову и становиться ближе. «Теперь нам есть где встречаться, и не надо искать пальму на берегу моря». «Хорошо», — тихо простонала она, ожидая его поцелуя. Она забыла про Марка, про экипаж, про пассажиров и Пекин. Она ждала лишь поцелуя, но Даниэль резко отстранился, забирая зажим. «На твоих губах помада. Не лучший момент для поцелуя». «Не самый хороший момент для поцелуя в целом, особенно в кабине пилотов. Капитан. Долгий полёт, бессонная ночь, ожидание в аэропорту обратного рейса. Все изрядно уставшие молча сидели в зале ожидания для сотрудников. Оливия вздремнула на большом плече миром. С другой стороны, то же самое делала Нина». Впереди полёт протяжённостью 11 часов и подобие отдыха перед учёбой. Но усталость резко прошла, как только нога ступила по узкой лестнице на второй этаж родного самолёта. В этот раз Оливия выбрала место возле окна. На то было пять причин. Вид из иллюминатора, красивый, изумительный, шикарный, абсолютно потрясающий вид. И Даниэль, сидящий справа от неё через проход. Всю это делала полёты лёгким и расслабленным. Хотелось смотреть фильмы или просто лежать, накрывшись пледом, и наблюдать за мерцанием звёзд на потолке, мечтать, смотреть в окно на обрывки ваты, на города, как карту в Гугле, на крыло самолёта, конец которого покачивается как на пружине. Временами она смотрела влево, встречаясь с глазами цвета жгучего эспрессо. Пару раз Даниэль подмигнул ей, и она смущенно улыбалась, отводя взгляд и останавливая его на экране телевизора, где транслировался фильм, смысла которого она не улавливала. В её мыслях шёл фильм гораздо интересней, из воспоминаний будущих ожиданий.